Глава тридцать шестая «Дамы и господа, жители и гости славного города Нихераим, смею представить вам...» У меня аж мурашки по телу побежали. Сама атмосфера, словно в Средневековье попал, или даже в более ранний период, веяло какой-то архаикой, несмотря на то, что обстановка арены была обставлена самым современным образом — Да и зрители, коих собралось несколько сотен, не походили на холопов и знатных господ. Все сплошь в камуфляже. Редкий взгляд выделял что-то другое. Человек в джинсах и рубашке — скорее исключение. Народ загудел, когда распорядитель арены назвал первую пару противников. «Да-да», — голосил именно он, колоритный тип, одетый в подобие сутаны и странный колпак. Уж не знаю, где без с ним зазнакомился, но рекомендовал именно он и звали его странно согибур полонский человек нестандартного склада обладатель множества умений в последнем я был уверен взять хотя бы голос распорядитель не пользовался спецсредствами. он просто вещал а слышно было в каждом уголке не маленькой арены без лишней скромности могу сказать что идея гладиаторских боев была моей не оригинальная, конечно стащил из уроков истории Но тут в игре я точно был первым. Проверил изначально. Посоветовался со своими чиновниками. Игнат выставил счет, что странно казначей даже не возмутился, и, похоже, был доволен, так и потирал руки в предвкушении будущих приходов в городской бюджет. Бесток вообще прыгал от возбуждения. Матерый бегун, судя по движениям, голодный и тип, одетый как ниндзя, весь в черном с длинным тонким мечом. Зрители недовольно загудели, кто-то даже начал кричать «Что за дела? Мы за зрелище заплатили, а не эту мясорубку!» А самые прошаренные срисовали уровень ниндзи и сделали соответствующие ставки. Благо, интерфейс такое действие позволял. Предложения пришли ко всем. Невозмутимый Согибур отдал команду, звякнул гонг, клетка с зараженным открылась. Тот, естественно, не стал ждать, быстренько рванул к ниндзя а дальше началось совсем уж непонятное. а, -а, -а, -а Мама!» Недовольно вопившие зрители затихли, чтобы тут же взорваться смехом и криками подбадривания. Недоделанный воин бросил меч и попытался забраться по решетке. Но не тут-то было. Матерый бегун применил свою фишку, то есть ускорился в рывке, прыгнул и сорвал с решетки визжащего соперника. «Да это же прыгун, а не бегун!» — крикнул кто-то из зрителей. Последовало множество веселых комментариев. «Босс, ты монстр!» Подсевший на соседнее кресло Рыжий был доволен. Ему и попкорн с пивом не мешал. Два ведерка одного, упаковка второго. «Хватай!» Пришлось ловить ведро попкорна, а потом еще и пиво. «Я бы в жизни не догадался, а ты раз и просек!» «Надо сказать, что восседал я отдельно от всех, что-то вроде вип-ложи. Рим, император, все к тому. Теперь еще и без подсел. Бегун добил ниндзю и в данный момент неудовлетворенно смотрел по сторонам. Все верно. Жратвы как не было, так и нет. Поверженный игрок рассыпался черной пылью, добавив победителю чуток матерости. «А как же Древний Рим? Ты что, не читал про Спартака? Или хотя бы кино?» «Реальность разница, так что, возможно, все». «Читал и смотрел», — отмахнулся бес. «Но не додумался». «Да никто не додумался! Это же золотое дно!» «Победа присуждается бегуну по имени...» «Как мы его назовем?» Сугебур развивал тему и имел успех. Зрители бесновались в приступе веселья. Один из игроков швырнул початую бутылку в сторону победителя. Та не долетела, упав на нижних зрителей, что вызвало очевидный результат — маты и явление гвардейцев. Бунтаря быстро выпнули с арены. «Так как мы его окрестим?» — не успокаивался распорядитель. «Монстр! Паук! Атилла!» — выкрикнул бес. Распорядитель отмахивался от стандартных прозвищ, а навоз глаз скориша обернулся. «О, уважаемый рыжий бес отвлекся от пива!» Рыжий заржал конем и отсалютовал ему початой бутылкой. «Итак, Атилла! Достойное имя для победителя!» Ура! Да! Девушка с красивыми формами подскочила к решетке арены и принялась тереться об нее полуголой задницей. Атилла, над головой которого уже горел соответствующий ник, среагировал ожидаемо. Прыжок и вцепился. К счастью, не в задницу. Смеющаяся шалуния успела отскочить. Арена взорвалась аплодисментами и всеобщим смехом. — Крутая девка! — воскликнул бес. А затем вдруг посерьезнее посмотрел на меня. — Босс, у меня сегодня гости были глянул в ответ. «Я так понимаю, дело было не в игре?» Сугебур продолжал зажигать толпу, представление только началось. «Правильно понимаешь. Я в спецсанатории живу, охраняемом. Так получилось, что мой папа не последний человек в государстве. Но и не первый», — добавил он со смешком, заметив мой вопросительный взгляд. И «Интересно, что будет дальше?» «Дядя Саша, начальник охраны, говорит, что их трое было. Одеты, как тот ниндзюк», — он кивнул на арену. До корпуса успели добраться, вот только не угадали. Папина охрана — не последние лохи, спецназ ГРО. Ушли, когда одного из них завалили. Труп пробить не получается. Говорят, что ни в одной базе нет, а, судя по наколкам, человек он бывалый. Так может, они не к тебе приходили? Может, и не ко мне, — легко согласился Бес. Вот только один я там, из клиентов, в смысле. Еще есть повариха тетя Маша, она же санитарка и психолог может кто то влюбленный в ее стряпню приходил и дружков голодных прихватил тоже вариант хохотнул рыжий «Бандюки борисыч подбираются утвердил я стоит ли рядом со мной оставаться может ну его изменился бес из суетливого раздолбая превратился в рассудительного мужика все интереснее и интереснее они тут и я не сомневаюсь дал уже наводку дядя саша работают охрану тоже усилили а по поводу твоих «Стоит, не стоит? Скажу просто. Мне тридцать шесть лет, шесть последних я существую в спецсанатории. Ем, точнее, кормят и хожу под себя. Но не из вредности, — проскользнула грустная улыбка. Из всего тела я контролирую только голову. Полетал на папином вертолете, хирурги по кусочкам собирали. Вот. Моя жизнь — это ад. Игра единственная отдушина. А ты говоришь «ну его». Нет, босс, я с тобой. Весело же. Папа там прикроет, не сомневайся. — Как знаешь, я в претензии не буду. Тем временем на арену вышел кваз, и противник у него был посерьезнее. Лотерейщик не из свежих. Рост за два метра, канаты вместо мышц. А кваз хоть и крепкий на вид, но всего лишь с ножом. Народ гудел, ставки росли, а десять процентов от них капали в бюджет. У меня все же был хомяк. Сидел он где-то глубоко... А сейчас вылез и довольно потирал лапки. Бабло! Бес посматривал на арену искоса. Ведро с попкорном забыто. Видимо, разговор не закончен. Скажи, босс, каково это? Жить тут. Только не ври. Знаю, что переселенец. Сам бы перебрался. Но, мама, я ей сердце разобью. Вопрос не удивил. Ответим откровенностью за откровенность. Разницу я почувствовал сразу. Не знаю, как объяснить. Попробую. Смотришь ты, допустим, старый добрый фильм. Но на его возраст внимания не обращаешь, потому что зришь в корень. Люди, актеры, их игра. Глядя на них, ты переживаешь по-настоящему. Эти люди умеют преподнести. Но всему приходит конец. Ты, с сожалением переключаешь на другой канал, а там идет дешевый боевик. Краски яркие, да, экшн, но с отстойной подачей. Говорят не то, погибают не так. Фальшивка. В общем, не хватает того огонька. Как сказал бы Станиславский, «не верю». Помолчали. Уже потом, когда я понял, где оказался, стали проявляться другие несоответствия. Голод не чувствую. Как говорится, приходится ориентироваться по показаниям приборов. «В смысле понял?» — удивленно перебил бес. «Так ты чего, не по своей воле сюда перебрался?» «Я даже не знал, что такое место существует», — окинул головой округу. «Охренеть! Откуда ты, босс?» Это уже другая история. Как-нибудь потом. Чтобы не продолжать, решил перевести тему. Тебе усилиться надо, а то так и будут сливать. Бес усмехнулся. Да насрать. Не по-настоящему же. И как усилиться? Не бел... Рыжий замолчал, когда я протянул ему мешочек. Маленький, но ценность его я уточнял. Белку можно обменять на квартиру в столице, а в мешочке их три. Дело в том, что яичко наконец-то продалось, Нашелся игровой олигарх. За минусом комиссии я получил 70 жемчужин с мелочью. Три отдал Катьке, да хоть и упиралась, сдалась, когда я сказал про питомца. Можно неплохо усилить и даже еще одного завести. Убежала счастливая. — Ты что, босс, это же белая жемчужина. Знаю, что не жадный, но три! Он наконец-то раскрыл мешочек. — Охренеть! — Куда? — Не спорь, я лучше знаю. Прими одну, прямо сейчас. «Давай, давай!» Подчинился он с радостью. Запил пивом. Пока мы болтали, квас завалил лотерейщика, но и самого на носилках выносили. Судя по жестикуляции здоровой рукой, он был доволен. Видимо, неплохо заработал. «О, уровень дали!» «Чу-чу!» «А, прибавка к начальной скорости полета пули, снаряда, 35 процентов! Ты прикинь, босс, я теперь топтуна с арбалета могу завалить!» «Ух, еще плюшки!» «Заведи себе питомца», — сказал я, глядя на арену. Девчонка-худышка лупила молодого лотера ногами, да так шустро, что тут не успевал реагировать. «Пета! О что, классная идея! Я даже знаю, кого!» Босс говорил что-то еще, но мне вдруг стало не до него. Нечто неприятное, мерзкое коснулось моего затылка. Оборачиваясь, я уже знал, кого увижу. «Чупа!» Шестерка Борисовичи лыбился во весь рот, сверкая фиксой. А рядом стоял Игорь, один из боссов. «О, приперлись!» — недовольно выдал бес. «Сейчас стращать будут!» Судя по виду Игоря Борисовича, он был не прочь поболтать. Недолго думая, я махнул им, приглашая. «Пусть стращает. Работа у него такая. Может, полезное что-то сболтнет». Братки прошли через ряды зрителей и поднялись к нам. Игорь поздоровался, затем уселся через кресло от меня, а шестерка остался чуть в стороне. — Чего вылупился, падаль? Любовника сегодня потерял. Таким невежливым образом бес поприветствовал Чупу. Тот, в свою очередь, ощерился счастливой улыбкой. — Ты в следующий раз сам приходи, вонючка. Упакуют, отправят куда надо. Хочешь к а? Улыбка Чупы поблекла. — Давно под шконкой не сидел. А может, на параше удобнее? Так ты скажи, организую. Чупа уже раскрыл рот, но к нему повернулся Борисыч, видимо, что-то в личку начеркал. Тот перестал сверкать фиксой, ограничиваясь злобными взглядами. Зато теперь бес улыбался. «Чат! Иноки! Попридержи кони, «Рыжий бес! Понял! Да я уже закончил!» Закончил он. Чупу аж трясет, готов прямо тут на британский флаг порвать. «Занятные у тебя друзья!» — начал Игорь Борисович, глядя на представление. Гвардейцы, выполняя поручение казначея, выловили целого таптуна. Старались, ребятки, молодцы, хорошо хутилиту не притащили. Зараженный не обрадовался пленению, да и шоу, похоже, не понравилось. Порвав одного из пятерки противников, пошел в наступление. Зрители орали в три горла. Да и ты не прост», повернулся в мою сторону, взгляд малость озадаченный. Он какой аттракцион придумал, да и стаб не слабый забабахал. «На цитадель метишь? И откуда бабло?» «В налогово я уже отчитался. Надо было что-то говорить, вот и ляпнул». «В местной, что ли?» — улыбается старый бандит. Монета уши не три, лапши столько набросали, за три жизни не схаваешь». «Сидел?» — поняв, о чем спросил бандит, отрицательно покачал головой. «Не довелось. Особо не жалею». Тот усмехнулся. «Жалеет только молодежь и не сильно одаренная». «Никто туда не стремится!» «Клетка!» — кивок в сторону арены. Аптун покончил со вторым, легнул наступающего третьего и бесшабашно прыгнул на остальных. «Насчет бабла! С бродячего Элла столько не падает!» «Да-да!» — бросил хитрый взгляд. «Срисовали тебя! Когда узнают остальные, придут и спросят. А спросить, с чего есть...» Борисович окинул взглядом то, что видел. «Время счета вышло!» Запугивает и предложить, что-то хочет. «В общем-то, понятно, что покровительство. Бандит же!» «Разберусь», — отстраненно бросил я. «Разберется он!» «Ну-ну!» — проворчал Игорь Борисович. «С атомитами хорошо получилось!» «Грамотно подставил!» «Теперь не скоро очухаются!» Фогань, что за расу придумали? Ходят, как опущенные, и живут так же. Ладно, отвлёкся я, но тема та же. Приходит к нам посланник ихний, предъяву кинул. Говорят, слили мы сынка какого-то главнокомандующего. Тот, конечно, горчился, родная кровь всё-таки, да и смена будущая. Но готов простить, если мы вернём фамильную винтовку, ну и выплатим контрибуцию в размере десяти белок. Взгляд на меня. Я его, само собой, послал. Мы ни про каких с сынком делов не знаем. Неделя. Или пронесут на стоп вонючку. — Вижу, что не понял. Старый бандит ехидно смотрел на меня. — Атомиты — те еще твари. Живут на зараженных кластерах. Им там дышится легче и работает, само собой. Много всяких гадостей сработать могут. В том числе и грязную бомбу. О, понял, как я погляжу. Топтун все же слился, не выдержал напора двух оставшихся игроков. В возгласах зрителей, кроме радостных, слышались и разочарованные. Кто-то поставил не на того. Ясно, тема та же. Добренькие дяденьки решат вопрос, а попросят самую малость, сферы распада, все, что есть. Придется проштудировать тему, ведь не просто же ради поболтать мне это втирают. Сольет меня грязнулем, а те с радостью принесут вонючку. Надо что-то решать. Хотя у меня же есть подчиненные, и заинтересованы они не меньше, а то и больше. С атомитами решим, а что прикажете делать с братками? Посмотрев на противоположную сторону арены, я заметил игрока, которого не ожидал тут увидеть. В общем-то, я не был с ним знаком, зато видел несколько роликов с его участием. Политик, собственной персоной. Глазел себе на подготовку следующего боя, будто не глава клана задротов, и дел у него других нет. А как же разрушенный стаб? Хотя они слили адского скребера и кучу зараженных, а золотились должно быть. Появилось подобие плана. Улучив момент, когда тот поднял голову, приветственно помахал рукой. Политик заметил и, как это часто бывает, отвёл тем же, не задумываясь, и только потом стал присматриваться. «У меня нет того, что тебе нужно. Прода уже. Вот откуда бабло». Борисыч ожил. «Кому?» — взгляд сделался злым. «Какая разница? Главное — соблюсти паритет». Сам же говорил. «Я его четко блюду». Старый бандит от души чертыхнулся, глядя в никуда, а спустя пару секунд посмотрел в сторону политика. Глава одного из богатейших кланов сервера. Интересно, что он тут делает? А хрен его знает. Может, он игроман, без ставок жить не может. Или дела важные? Неясно, к каким выводам пришел Игорь, но по лицу видно, что ни один из них ему не понравился. Тут он стал воровато озираться, затем быстро вскочил, и, бубня что-то непонятное, удалился во свои Личный чат. Рыжий бес. «Свалили, уроды. Походу, страшно стало». Иноки. Сколько персонажей можно на одну капсулу регистрировать? Рыжий Бес. Одного. Хочешь играть другим, придется удалять старого. Жесткое правило. Алгоритм Мартели. А к чему вопрос? Иноки. Нужен Камикадзе. Зараженные, похоже, закончились. Или распорядитель решил внести разнообразие. Потому что следующая пара состояла из игроков. Чат. Рыжий Бес. Погоди. Так ты специально этому задроту махал? До меня только дошло. Круто. Будет тебе камикадзе. И даже недорого. Иноги. Решил своего балбеса удалить? Рыжий бес. Не, другой чел. Он даже по профилю подходит. Настоящий диверсант. Я уже догадался, откуда он возьмется, но время для радикальных мер еще не пришло. Пусть пока почву подготовит. А мне нужно подумать и желательно в тишине. «Я к себя», — предупредил беса, тот лишь кивнул, глядя в никуда.